Осип модельштам еще далеко мне до патриарха еще далеко мне до патриарха ищу на мне полупочтенный возраст еще меня ругают за глаза на языке трамвайных перебранок в котором нет ни смысла ни аза, такой сякой но ну, что ж я, Извиняюсь, но в глубине ничуть не изменяюсь. Когда подумаешь, чем связан с миром, То сам себе не веришь. и Ерунда! Полночный ключик от чужой квартиры Да гривенник серебряный в кармане Да целулоет фильмы воровской. Я, как щенок, Кидаюсь к телефону на каждый истерический звонок. В нём слышно польское денькую паню», «иногородний ласковый упрёк» или «неисполненное обещание». Всё думаешь, к чему бы приохотиться, Посреди хлопушки шутих перекипишь, А там гляди, а останется. Одна сумятица и безработица. Пожалуйста, прикуривай у них. То усмехнусь, то робко приосанюсь, из с белорукой тростью выхожу. Я слушаю сонаты в переулках. У всех ларьков облизываю губы, Листаю книги в глыбких подворотнях. И не живу. И все-таки живу. И я к воробьям пойду, и к репортерам, я к уличным фотографам пойду, и в пять минут лопаткой из ведерка я получу свое изображение под конусом лиловой шахгары. А иногда пущусь на побегушке В распаренные душные подвалы, Где чистые и честные китайцы Хватают палочками шарики из теста, Играют в узкие нарезанные карты И вот пьют, как ласточки с янзы. Люблю разъезды скорчащих трамваев, и астраханскую икру асфальта, накрытую соломенной рогожей, напоминающей корзинку асти, и страусовые перья арматуры в начале стройки ленинских домов. Вхожу в вертепы чудные музеев, где пучатся Кащеевы и Рембрандты, достигнув блеска кордаванской кожи. Дивлюсь рогатым митром Тициана и Тинторетто пестрому дивлюсь за тысячу крикливых попугаев. И да чего хочу я разыграться, разговориться, выговорить правду, послать хандру к туману, к бесу кляду, взять за руку кого-нибудь. Будь ласков сказать ему. Нам по пути с тобой. Май, 19 сентября 1931 года. Осип Мандельштам. Полночь в Москве роскошно-буддийское лето. полночь в москве роскошно буддийское лето с дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных в черной хоспе блаженствуют кольца бульваров нет на москву и ночью угомону когда покой бежит из под каппыт ты скажешь Где-то там на полигоне два клоуна засели, дым и бом, и в ход пошли гребенки, молоточки, то слышится гармоника губная, то детская молочная пьянина «До-ре-ми-фа» и сольфа фа ми ре до Бывало я, как помоложе выйду, в проклеенном резиновом пальто широкую разлапицу бульваров. Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинным, Где арестованный медведь гуляет самой природой, вечный меньшевик. И пахло, да, отказу лавра вишней. Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен. Я подтяну бутылочную гирьку кухонных крупноскачущих часов. Уж, да чего шероховато время, А все-таки люблю за хвост его ловить. Ведь в беге, собственно, оно не виновата. Да, кажется, чуть-чуть жуликовато. Чур, не просить, не жаловаться, цыц! «Не хныкать! Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?» «Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. Ты меня им укроешь, как флагом военным. Когда я умру?» Выпьем, дружок, за наше ячменное горе. Выпьем да Из густо отработавших кино, Убитые, как после хлороформа, Выходят толпы. До чего они венозны, И до чего им нужен кислород. Пора.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 я говорю с эпохой но разве душа у ней пенькоая и разве она у нас постыдно прижилась как сморщенный зверек в тивятском храме почешется и в цинковую ванну изобрази еще нам марь ивановна пусть это оскорбительно поймите есть блуд Труда, и он у нас в крови. Уже светает, шумят сады зеленым телеграфом. Крембранту ходит в гости Рафаэль. Он с Муцартом в Москве души не чает. За карий глаз, за воробьи И словно пневматическую почту или же студенец медузы черноморской передают с квартиры на квартиру конвейером воздушным сквозняки, как майские студенты, шалапуты. Май, 4 июня 1931 года. Осип Мандельштам Золотистого мёда струя Золотистого мёда струя из бутылки текла, Так тягуча и долго, что, мол, ведь хозяйка успела. Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, Мы ничуть не скучаем, и через плечо поглядела. Всюду бахуса службы как будто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 Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград, где воздушным стеклом обливаются сонные горы. Я сказал, виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке в каменистой тавриде наука Эллады. И вот...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 Как долго она вышивала. Золотое руно, где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны. И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полной. 1917 год Осип Мандельштам Как по улицам Киева Вия Ищет мужа, не знаю, чья жинка И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась слезинка Не гадают цыганочки кралям Не играют в купеческом скрипке, На крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские липки. Уходили с последним трамваем Прямо за город красноармейцы, И шинель прокричала сырая, Мы вернемся еще, разумейте. Мы с тобой на кухне? Посидим, сладко пахнет белый керосин. Острый нож да хлеба каравай, Хочешь приму, стуга накачай, А не то веревок собери, Завязать корзину до зари Чтобы нам уехать на вокзал, Где бы нас никто не провожал.